А посередке господи я. Отцы и сыновья. Сыновья стояли на земле, но земля стояла на отцах. На их углях, тлеющих в золе, на их верных стареньких сердцах. Унаследовали сыновья, между прочим, в том числе и я, Выработанные и семьёй, и школою, Руки хваткие и ноги скорые, Быструю реакцию на жизнь И ещё слова «даёшь, держись!» Как держались мы и как давали, Выдержали, как в конце концов, Выдержит сравнение едва ли кто-нибудь, кроме отцов, тех, кто поднимал нас, отрывая все, что можно от самих себя, тех, кто понимал нас, понимая вместе с нами и самих себя.